Thank you. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Модели для сборки», записанный специально для Samsung Mobile и, конечно же, для вас. С вами Влад Коп и диджей Андрей Эдисон. Мы решили возобновить нашу старую добрую традицию и сделали из повести «Леонард из Грэнграсса» небольшой сериал на три подкаста. Так что не пропустите второй и третий выпуски. Ну а сейчас слово Андрею Эдисону по поводу музыки, которую вы сегодня услышите. Доброго времени суток, дорогие друзья! Ну и для такого прекрасного случая, как мини-сериал, мы сегодня приготовили, вместе с вами послушаем, огромное количество чудесных проектов. И сегодня в первой части нашего рассказа мы слушаем с вами проект Carbon Based Lifeforms с новым, совсем недавно вышедшим альбомом под названием Interlooper. Это релиз лейбла Ultima Records. В середине будем слушать с вами продолжение альбома, который будет звучать практически всю первую часть А также послушаем с вами некоторые треки со сборников Hope, Надежда Послушаем также с вами сборничек под названием Digital Singles Это продукция чудесного и очень много нами играного лейбла, израильского лейбла Aleph Zero Records Настраивайтесь, приготавливайтесь и поехали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 Лишь хрипя бился в судорогу. Леонард из Гренграсса, которого многие знали под прозвищем «Изгой», отошел подальше и хладнокровно наблюдал, как умирает его надежда догнать беглеца. теплое дыхание животного постепенно стихло, из ноздрей уже не валил пар, остекающая по бокам едкая пена остывала на морозе. Черные крупицы плесени тем временем добрались до шеи,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 Ему хватило выдержки придерживать способности целых два дня, и теперь, оставив преследователя с носом, он с каждой минуты становился все недоступнее. Тусклое солнце скатывалось по свинцовому небесному своду, на востоке появился бледный лик полной луны. Леонард знал, что будет, когда над стынущими от холода землями выглянут первые звезды. Настанет...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 так повелось сначала сотворения мира. В северных странах, где лето всегда было поздним и белоночным, а зима ранней и тягучей долгой, где в бесконечно спокойных водах фьордов спали ушедшие боги, а люди уже много веков жили по-разному с народом мышиных гор, Отик считался особенным праздником.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 За свою жизнь он многое успел повидать, но никогда не желал искушать богов, предпочитая проводить отик за безопасными стенами, а не в глуши под открытым небом.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 и распахнутые белесые глаза. «По мне лучше бы вы умерли как-нибудь иначе», обратился Леонард к мертвецам, но те не собирались отвечать и продолжали блаженно лыбиться. В народе гуляли истории о ледяной невесте, появляющейся на пустынных дорогах в самые холодные дни в году и целующей приглянувшихся ей путников.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 Изгой торопился вперёд. «Полная ушла, веселись, Ролан-Хей, полная ушла, Ролан-Хей, ролан хей ролан хей. а тот-то полную не взял, к тому раз мусуглежок лишь половику дал, полную ушла, веселись, ролан хей. Эту песню часто пели в Строгмунде, и теперь она вертелась у Лёнарда в голове, помогая бежать.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 Могучее дерево рухнуло ярдах в 60 от напряженного мужчины, перегородив дорогу. Лес заходил ходуном, словно через него продиралась мечта огромная, неуклюжее и неповоротливая. хм хм хм Раздалось сквозь треск низкое недовольное ворчание.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 Но постепенно треск и раздраженное «хум-хум» затихли вдали. Лизгой прислонился к шершавому, едва уловимо пахнущему смолой и хвоей дереву. Перевел дух. Кажется, пронесло. Он хорошо знал местность и решил сделать небольшой крюк, чтобы обойти опасную участок.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 Мужчина шёл уже больше часа. Лес купался в серебре лунного света, напоминая застывшую сказку, спокойную, отрешённую и величественную. Вокруг властвовала полная безветрие абсолютная тишина. Даже снег под ногами не скрипел.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 За спиной раздалось победное улилюканье, однако от него отстали. Охотник посмотрел на небо, пытаясь определить время по звездам. До полуночи оставалось не больше часа. Преодолевая усталость, мужчина вновь двинулся вперед и вдруг услышал смех. Пытаясь определить, откуда он раздается, изгой остановился, сдернул с головы капюшон и застыл, словно готовая к броску рысь. Задорный женский хохот звучал все ближе. Ленард с удивлением задрал голову. На фоне луны промелькнул темный силуэт. «Один? Другой? Третий? Десятый?»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 Любой рассказчик был готов с удовольствием поведать всем желающим, кого, в какой год и при каких обстоятельствах затянуло в свой развеселый хоровод проклятая свадьба. В Гьюнварде не было ни одного города, ни одной деревни, где не пропало бы несколько человек. Рано или поздно кто-нибудь оказывался в отек вне дома, и рано или поздно кого-то из этих невезунчиков подхватывало летящее по небу веселье. Чтобы пить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 Охотник не был уверен, что обычная сталь опасна для бездушных призраков, но то, что не дался бы им живым, не сомневался. Оставалось лишь поблагодарить богов, что чаша сия обошла его стороной. Года начала портиться. Небо затянули облака. Луна исчезла, и ночь скрыла большую часть дороги. И Йостерлин мгновенно перестал быть волшебным и сказочным, превратившись в нелюдимого мрачноватого затворника. Заметив впереди какое-то движение, Леонард решил сойти с тропы, но не успел. Его услышали.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 Наступил первый час ночи Называемый часом ведьмы Вьюга началась неожиданно Теперь снежинки, словно назойливая мошка Лезли в глаза, лепли крестницам, мешая идти И от них не спасал даже надвинутый капюшон Изгоя окружила сплошная белая стена Хаотичная, прихотливая Где без труда мог бы затеряться кто угодно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 Он опять упал, и на этот раз уже не смог подняться. Вьюга, сжалившись над человеком, запрошила его теплым, нежным снежным шелком и ласково нашептывала колыбельную. Леонард из Гремграсса, которого многие знали под прозвищем «Изгой», Проигрывал схватку за свою жизнь. Продолжение повести Алексея Пехова «Леонард из Грэнграсса» в следующем подкасте «Модели для сборки» на Samsung Mobile.